Глава третья. Новое жилье, новая жизнь. В арсенале ждал сюрприз. И это было не кольцо со встроенным телепортом для призыва меча Не несколько комплектов одежды, среди которых была пара форм для тренировок с защитными накладками. И тем более не жетон с номером 271-117. Сюрприз — это ключи. Как оказалось, не только от шкафчика в раздевалке, но и отличные комнаты в западном крыле. Принадлежащим варягам Надо же, а ведь по пути в арсенал до Саши дошло Что вместе с институтом придется попрощаться и с почти бесплатной общагой Конечно, перспектива жить в академии представлялась туманной Но почему бы и нет? Если получится выбить доступ в библиотеку и на полигон, то будет вполне удобно Правда, остается еще вопрос с провиантом Но, думается, эту проблему тоже учли И Саша убедился в догадке, когда на коробке с вещами увидел папку с документами. «Общее положение проживания на территории Московской академии магии», – прочитал он на первом из них. Саша только хотел пролистать титул документа, как его прервал Денис. Пока Саша ввел беседу с Игорем Павловичем, остальные ребята уже успели получить инвентарь и разбрелись кто куда. Однако Денис решил задержаться, чтобы поговорить один на один и трудовой договор прочитай. Он идет следующим. Ты о чем? Саша внимательнее осмотрел документы в папке и увидел договор о вступлении в дружину Московской Академии Магии. Дружина? Варяги базируются в Академии, но взамен обязаны обеспечивать безопасность на ее территории. Ну, а мы как варяжата варяжата Саша повел бровью. Ага, усмехнулся Денис. Так нас называют опытные варяги. Неофициально. Так вот мы должны вступить в дружину. Что-то вроде дежурных по школе. Знакомо? Саша кивнул, вспомнив лишь недавно минувшие годы, когда он, как старшеклассник, гонялся за хулиганами по школьным коридорам, пока не понял тщетность попыток поддерживать порядок. Оставалось надеяться, что в этом случае дежурства будут иметь больший смысл. И за это нам выдадут жилье? И какой-никакой оклад, кивнул Денис. Пошли, посмотрим комнаты. Они покинули арсенал. Жилая зона находилась несколькими этажами выше, так что пришлось тащиться со всеми коробками по лестнице. В этот момент Сашу настигла ностальгия о первом дне в общаге, как он в первый раз зашел в свою комнату, как 12 этажей поднимал матрас с бельем, потому что лифт работал только с первого этажа и только вверх, а кладовая находилась на седьмом. Можно было, конечно, спуститься до лифта и подняться на нем, Но до этого додумались все, и очередь набежала такая, что проще было немного покоряжиться пешком. В этот раз все оказалось куда лучше. Количество этажей уже нисколько не волновало, а телекинетику по поводу переноски груза и вовсе беспокоиться не стоило. Да и ходить по аккуратным, на старый манер построенным лестницам было одно удовольствие. Не сравнить с обшарпанными и криво окрашенными пролетами обычной общаги. «О чем с Палычем говорил?» – спросил Денис. «Да так, вопрос один возник», – замешкался сначала Саша. «О своей деятельности в братстве он никому не рассказывал, а убедительно соврать товарищу вряд ли получится, поэтому он решил перевести тему. Шайка Орлова, помнишь? Они неспроста попали в корпус». «Сомневаюсь, что сюда вообще можно попасть просто так», – не удивился Денис. «Так-то оно так, но дело еще круче». Академия переставляет непослушные шестеренки в места понадежнее. Влад по той же причине получил шанс. Слишком много шороху наводил. Мы всполошили старые задницы зазнавшихся аристократов. Саша вспомнил про сословие Дениса. «Кхе -кхе, ну, я имею в виду... Я понял, Сань. Лицо друга сияло счастьем. Наверное, сейчас ничто не могло бы испортить ему настроение. Они решили пустить избытки опасной энергии в полезное русло. «Грамотно? Что тут скажешь?» «Получается, Влад снова нарушил чьи-то планы?» «Так оно и есть», — улыбнулся Саша. «С этого ракурса все казалось еще лучше. И знаешь, думаю, ты тоже выбран по похожей причине». «С чего это?» — удивился Денис. Даже счастливая мина на пару секунд искривилась от этих слов. «Ладно ты, а я при чем? Я беспорядков не устраивал, я их старался прекратить». «Да, верно». Но никто до сих пор не знает, на чьей именно ты стороне. И подобное всегда дает полет фантазии. Слишком уж ты непредсказуем. Это даже льстит, довольно заметил Денис. И настораживает. Академия пытается все контролировать. Ты сам в курсе, что они верховодят верхушкой с Савельевцев. Саша никак не мог привыкнуть к названию организации в его честь. И мы с тобой не исключение. «Тебя послушать, так мы все марионетки в руках власть имущих». «А разве не так?» «Присмотрись, они хотят сделать из нас товарищей по оружию, чтобы некому было поднимать новые бунты». «Почему нельзя просто представить, что мы получили шанс совершить нечто достойное? Обязательно приплетать политику». «Это шанс для тебя», — заметил Саша. «А что ждет меня, тот еще вопрос». Они подошли к своим комнатам. Удача или нет, но они оказались соседями, и скоро две кипы коробок скрылись в дверях за хозяевами. Обставлено новое жилье было добротно. Без изысков, конечно, все довольно простое и практичное, но от того и красивое, как это ни странно. Один шкаф с тремя разделами – для курток, для формы и для простой, так сказать, гражданской одежды. Сразу за шкафом одноместная кровать, рядом с которой у окна разместился письменный стол а в углу мерно гудел небольшой холодильник. Свободное пространство тянулось до санузла, раздельного, что особенно радовало. Но самое прекрасное, конечно, вид из окна. Внизу простирался полигон. Фасады отдельных корпусов представали во всей красе и ограждали территорию от просторной поляны, за которой темнела полоса деревьев. А за ними озеро, плавно переходящее в небо. Коробки аккуратно приземлились на стол а Саша прыгнул на кровать. Тело резко расслабилось и принялось жадно впитывать в себя мягкость постели. Наконец сказалось раннее пробуждение. Глаза тяжелели, а мысли теряли подконтрольность, всплывая из глубин сознания и развиваясь без указки. Только что он думал о новых жилищных условиях, на порядок превышающих комнату в старой общаге, как вдруг вспомнил о том, что придется за это платить и отнюдь не деньгами, Но скоро все перетекло в череду несвязанных между собой образов, которые появлялись и исчезали без его согласия. Вот ему казалось, что он на паре. Даже прозвучали в голове обрывки фраз лектора. А потом почудились ребята из братства. Настя почему-то сошлась в спарринге со Светой, а Артем с Максом попивали чаек у камина, наблюдая за ними. Затем всплыла Вика, Глеб и Артур. Глеб с Пшиком превратился в маленького медвежонка. Такого милого, что Вика заверещала от восторга. А Артур почему-то пафосно и брутально держал в зубах папиросу, стоя в позе крутого парня. Затем картины и вовсе перетекли в абстрактные и несвязанные сюжеты, переливающиеся и переплетающиеся безо всякой логики. Еще чуть-чуть, и Саша бы заснул. Но в дверь постучали. — Саш, ты тут? — прервал Деймоту зов Дениса. Он щелкнул ручкой, проверяя замок. И случайно ввалился внутрь. Ой, извини. Да ничего, забей. Саша принялся тереть глаза, чтобы те согласились открыться. Еще рано спать. Он сел, потянулся и взглянул на время. Дремота заняла минут двадцать. За окном уже темнело. Но до ночи еще оставалось далеко. Ты тоже собираешься жить в общаге? Спросил он Дениса, осматривающего комнату. По лицу можно было убедиться, что планировка у них не отличалась. Да, кивнул друг, от этого полегчало, ведь не придется томиться в одиночестве. Родители до сих пор не в восторге от моих устремлений. А теперь, в общем, мне лучше жить тут. К тому же, представь, как классно бродить по Академии вечерами. Может, даже ночью. Не уверен, что нас будут всю допускать. При исполнении, думаю, будут. Иначе какой в этом смысл? Посмотрим, пожал плечами Саша. Денис явно тянул с вопросом, который действительно хотел задать. Дружище, он решил облегчить ему дело. Ты хотел что-то спросить? Валяй, не стесняйся. Да, спасибо. Лицо друга тронула благодарная улыбка. Саша устроился поудобнее, оперевшись спиной о стену и подложив под нее подушку. Ну, как ты связан с Треглавом? Несмотря на ожидаемость вопроса, Саша почему-то оказался к нему не готов. Он лихорадочно пытался сообразить, как уйти от ответа. Понял, что это не получится, но решил включить дурачка. С чего ты взял? Денис сначала промолчал. Думал, наверное, что Саша шутит. А когда понял, что тот действительно ждет ответ на вопрос, даже немного возмутился. Издеваешься? Да об этом говорят все. Ты будто рекламное лицо движения за свободы, но магов. Из-за этого за нас взялся Добронравов. Из-за этого знать бесится каждый раз, когда у них крадут очередной артефакт. Денис выпалил все на одном дыхании и затих, успокоившись. «Это на уме у любого, кто имеет пару рабочих из извилин, Саша. Но никто не знает наверняка. И я хочу спросить у тебя напрямую. Саша только раскрыл рот, чтобы отбрехаться, но его грубо прервали. И не пытайся отвертеться. Так или иначе, но ты замешан в тех бунтах. Я это знаю. Очень надеюсь не по своей воле, но как-то все связано с тобой». Палыч был прав, пронеслась тревожная мысль. Денис очень умный. Только вот что мне с таким умником делать? Давай так, пришла на ум замечательная идея. Выложи свою версию. Наверняка ты долго думал над версией. Хорошо, согласился Денис и сел на стул, перевернув спинку вперед. С чего начать? Сначала. Как эта идея пришла тебе в голову? Денис немного напрягся, вспоминая, но скоро заговорил. Первые мысли закрались после тех соревнований. Помнишь, когда на разрушенном здании обнаружили символ триглава? Еще бы мне не помнить. Я тогда знатных люлей отхватил. В очередной раз. Поясница отозвалась фантомной болью при воспоминании о том дне. И Саша слегка дернул губой. Так вот, я начал сопоставлять это с твоим поведением. Ты постоянно чем-то занимался, тренировался, и даже после выходных не выглядел отдохнувшим. И если тренировки с Палычем или занятия с Федором Остаповичем были на виду, то в обычном мире у тебя просто не должно было быть места для плотных тренировок. Ну, знаешь, кто ищет, тот найдет. Или ты думаешь, я слову гением только волю судьбы. Я вкалываю. Я не об этом». «Мест для проведения полноценных тренировок в обычном мире почти нет, а те, что есть, либо подконтрольны правительству, либо незаконны. Тайна существования магического мира тщательно охраняется, что еще больше увеличивает разрыв между сословиями», — заметил Саша. «Знать это всегда есть где практиковаться, а нашему брату непросто, не перебивай. Я сейчас совершенно не об этом». «Я о твоих новых знакомых со старших курсов. Видимо, им удалось найти свободную площадку и договориться с администрацией. Либо же...» «На что ты намекаешь?» — нахмурился Саша. «Стоп! Ты же не думаешь, что они истриглава?» «Я лишь предполагаю...» Денис приметил обеспокоенность друга. «Ты сам сказал мне изложить мысли. Вот я и излагаю». «Уж поверь мне, они добропорядочные маги!» И не думаю, что их пропустили бы в варяги будь хоть какие-то подозрения. Я тоже так думал, но решил не отбрасывать эту версию. Так что насчет места? Вы нашли его за пределами Академии? Можно и так сказать. И да, власти про это знают. На самом деле, я попал туда почти случайно. Спалился перед Светой, когда показывал фокусы своим друзьям. И меня взяли под крыло, пока не набедокурил. «То есть твоя дуэль с Зариной тут ни при чем?» – не поверил Денис. Саша лишь многозначительно повел руками. «Так да что я упустил? Я уверен, мне интуиция это подсказывает. Ты напрямую связан со всеми этими событиями. С твоей помощью триглав объявил о себе широкой публике. Академия использовала тебя, чтобы подавить их возросшую популярность. А теперь ты новобранец-варяг». «Слишком много вертится вокруг тебя, чтобы ты не знал чего-то особенного, что я упустил. Саша!» А Саша думал над ответом, но ничего не мог придумать и занервничал. Денис задал слишком много вопросов и был слишком близок к их отгадке. К счастью, он не знал про штаб, не знал про внедрение. И самое главное, не должен был об этом знать. Не стоит его втягивать в подобное. Никого из его друзей не стоит в это втягивать. Кажется, в черепушке зародилась идея. «Слушай, Денис, я не знаю, что творится в головах триглава. Извини за тавтологию. Скорее всего, они просто использовали наш конфликт, чтобы усилить эффект. И у них это получилось. Поэтому уже директор использовал меня, чтобы угомонить о галтелах. Саша не сказал всей правды, но и не соврал. Даже выпалил это, будто открывая, наконец, душу. Эмоционально, с обидой в горле». Закончив, он вздохнул, успокоился и уже более ровным тоном продолжил. «Чувак, я просто попал в этот долбаный водоворот событий и пытаюсь как-нибудь не утонуть в нем». Денис притих. То, что сказал Саша, было логично и понятно, хоть и удивительно, но интуиция все еще подсказывала, что-то не так. Саша нервничал, глаза бегали, а в голосе скрывалось нечто большее, глубокое и не очень хорошее. Вывод напрашивался один. Он не может сказать правду. «Или я просто себя накручиваю?» В конце концов подумал Денис. «Саш, дай слово, что ты не истреглава». Недолгая пауза. «Даю слово. Я никогда их не поддерживал». На этом Денис решил прекратить расспрос и попрощался. Ему еще предстояло оповестить свою семью, а это обещало пройти не легче, чем разговор с другом. Он вышел из комнаты и оставил Сашу размышлять. Вопросы, которые задавал ему Денис, теперь крутились в голове хуже надоедливого жужжания комаров. Так ли плох Треглав? Обе стороны конфликта по-своему оказались близки и по-своему отторгали. У них даже была одна общая черта. И там, и там его использовали как пешку. И ничего поделать с этим не получалось. Пока не получалось. Потому что Саша учился извлекать выгоду из происходящего. Треглав потряс академию. В итоге удалось выбить льготы для но и о и эффект до сих пор не иссяк. Да, это действовало лишь локально. Да, Сашу поставили в качестве марионетки и сдерживающего фактора. Однако ему, с помощью друзей, конечно, удалось многое, и на достигнутом он останавливаться не собирался. Даже попытки тотального контроля со стороны штаба принесли плоды. Ведь попасть на обучение к лучшим воякам общества стоит немало. Да, Саша начинал вливаться в магический мир. Его до сих пор штормом событий шатало из стороны в сторону, но теперь он понемногу обуздывал бушующий ветер и когда-нибудь сможет его приручить. Даже опасные вылазки с целью грабежа и воровства, которые они совершали в Треглави, давали свою пользу: артефакты, книги, сокровища поднаготны многих знатных родов скрытые в подвалах и тайниках. Внутренние конфликты, не выползающие наружу, теперь были известны ему. У Саши в голове складывалась не только та картина общества, что показывали всем. Он знакомился с изнанкой, с истинными устоями нового мира. Имея такую информацию и голову на плечах, грех не идти на поводу своих амбиций. Однако день подходил к концу. Саша решил поскорее перетащить вещи из старой общаги и начал изучение Академии с нового ракурса. Оказывается, часы-телепорт – крайне полезная штука. Став ворежонком, Саша получил возможность телепортироваться по собственному желанию в несколько точек. Такой апгрейд им установили после первой тренировки для должного исполнения обязанностей дружинника. В каждом крыле Академии находились комнаты телепортации, чтобы быстро перекидывать силы в нужные места. А координатами служили отметки на безеле, поворотном кольце вокруг циферблата. Только что встроенное, блестящее и новенькое, оно немного нелепо смотрелось рядом с потертым ремешком и покрытым мелкими царапинами стеклом. Координаты комнат каждого крыла задавались по направлению сторон света, которым они соответствовали, но многие отметки оставались незаполненными. «Делайте с ними что хотите», — сказал им техник, установивший апгрейды. Координаты братства, откуда Саша последние полгода перемещался в академию, он попросил оставить. Новый виток жизни начался с приятных моментов, но скоро Саша вспомнил о том, что придется отчислиться из института, а значит общение с тамошними товарищами резко сократится, а то и вовсе сойдет на нет. В последние месяцы он и без того виделся с друзьями только на парах, если вообще появлялся на них. Лишь иногда, выбираясь на редкие прогулки по аллее, и с каждой новой такой прогулкой наблюдал, как отдаляется от них. У парней появились новые общие темы и локальные шутки, которых он не понимал. В разговорах проскакивали незнакомые люди. Он пропускал важные моменты, происходящие в жизни друзей. Егор нашел девушку. Она работала кондитером и так его откормила, что обычно стройный и подтянутый он теперь ходил с круглой мордой и выпирающим брюхом. Но с таким счастливым лицом, что подколы по поводу лишнего веса Саша делал исключительно из соображения заботы. Серега нашел работу. Практически работу мечты. Еще пока на должности техника, пока не получит высшее образование. Но уже вовсю хвастался всеми бонусами, которые входили в трудовой договор. И хаял преподавателей за то, что совершенно оторвались от практических знаний. И постоянно гнали какую-то ересь. Кирилл Кирилл стал правой рукой Степаныча, владельца ночного клуба, в котором он работал. Оказалось, у парня талант не только к карточным играм, но и к ведению бизнеса. Бездетный Степаныч чуть ли не за сына теперь считал Кирилла и методично оттачивал его предпринимательскую жилку. У друзей появилась своя, не касающаяся Сашу, жизнь. Как, собственно, и он не мог поделиться с ними успехами на поприще освоения магии. Дорожки расходились прямо на глазах. И это вызывало тоску. Нет, просто так слинять из своей жизни ему не дадут. Придется проставляться. Оставалось только придумать правдоподобную, а лучше максимально правдивую версию, почему он решил забрать документы из вуза. И желательно позитивную, чтобы проводы не превратились в траур. Утешало отсутствие бесполезных уже пар, занимающих кучу времени. Саша сомневался, что пустые строчки в ежедневнике У него увеличится, но наверняка их заполнят чем-то более полезным. Уж в практичности подполковника сомневаться не приходилось. Однако все это меркло рядом с тем фактом, что уход из института придется как-то объяснять родителям. Вот уж к чему жизнь не готовила.